«Сегодня днем мы посетили лекцию по палеонтологии», задумчиво сообщил лорд Бассет Бланхаунд, благосклонно кивая змейку головой. В палеонтологию была переименована драконография. Сделал это Маккархи. И, честное слово, это было не худшее из того, что он сделал. «Да, конечно, профессор чрезвычайно знающий», продолжал буровить лорд. «И как это он описывал?» И строение крыльев, и чешуйчатые лапы у птеродактилей, словом, очень-очень красочно. Но помилуйте, ведь потому, что он говорит, создается такое впечатление, как будто все эти ящеры существуют по сей день. «Ископаемые ящеры?» – переспросил Змейк. «Ну да. Скажите на милость, к чему сорок минут описывать, как можно защититься от атаки птеродактиля?» Имея при себе меч и щит. Круглый дом профессора Финтона, сложенный из плоских камней и крытый дерном, располагался между западной и северной четвертью и был органично встроен в разделяющую их стену. Дом был добротный, обомшилый, с колодцем в двадцати шагах. Перед домом сушились сети. В доме было семь входов. Поэтому, если профессор бывал в хорошем настроении, то из западной в северную четверть можно было попасть, не из по десяти лестницам на единственный мост, а пройдя насквозь через дом Финтона. Профессор Финтон был уже не в том возрасте, чтобы присутствие на уроке комиссии могло выбить его из колеи. Он приставил дверь к одному из семи входов с той стороны, откуда в тот день дул ветер, Уселся на перевернутой корзине перед очагом, ученики расселись вокруг него на тюленьих шкурах, и профессор подбросил торфа в очаг. «Если я спрошу вас о привычках огня, Крейри, дочь Бринхана», — начал Финтон обычный краткий опрос, — «да будут ваши слова достаточно громки, чтобы их разобрали все». После этого принесения дани невежливости Финтон больше не делал явных скидок на присутствие комиссии. «Вышла одна женщина поздно вечером на задворке», — сказала Крейли погромче обычного, — «и слышит разговор. Один голос говорит, — плохо ко мне относятся в этом доме, никогда пеплом на ночь не прикроют, не укроют как следует. Уйду я отсюда». А другой отвечает, — да и мне не лучше живется. Женщина молодая была, не разобрала, что это за голоса разговаривали. Только видит, выкатились за порог два шарика светящихся и покатились, подпрыгивая. В ту же ночь перекидным пламенем вся деревня сгорела. А это значит, огонек просит, требует, чтобы к нему уважение было. Тейлори, дочь Тангван», — сказал Финтон, одобрив ответ Крейри купым кивком. «Как искать траву, которая любой засов открывает?» Если охапку скушенного сена бросить в реку, все травы поплывут по течению, а это одна против. Тут ее и надо ловить. А то еще можно дождаться, когда еж выйдет из норки погулять, и закрыть ему вход в нору щепкой. Он побежит, разыщет эту траву, вернется, коснется щепки, она рассыплется, и тогда траву эту надо хватать и бежать три мили не оглядываясь. Очень точно сформулировано. Кто возьмется мне назвать вестников беды? — Если в жаркий летний день поднимается вихрь, который гонит сухие листья, это точно к несчастью, — с жаром сказал кто-то из угла. — Когда кукушка трижды кукует, к несчастью, — добавила Эннет. — Нет, это только когда на сухом дереве кукует, а так нет, — уточнила Шонет. — Да нет, — перебила Фарби. — Когда просто кукует, это ничего. А вот если она три раза прокукует, а потом еще так, словно бы засмеется, так вот это к несчастью. С комиссии начинало твориться что-то неладное. Ее как-то перекосило. Теперь вы, Двинвен, что вы знаете о камнях? Ничего не замечая, спросил Финтон и плеснул себе пиво. О священных камнях? Да нет, об обычных. Камень хоть и без корней, а растет. Но только те из камней растут, которых никто руками не трогал. Когда камни хоть пальцем дотронешься, так он уж больше и не растет. И в поле, и на меже камни уже не могут расти. Они все перетроганные. Именно. Дилан, сын Гвейра. Что мы знаем о происхождении песен? В океане есть такие рыбы. Полулюди, полурыбы. Есть и мужчины, и женщины. По волосам можно понять, что мужчина. В старину рыбы эти из океана выплывали и учтиво так спрашивали, когда конец света. И как скажут им люди, что не скоро, они бултых в воду, очень ждут конца света. Ведь тогда они будут, как и все другие люди. И вот эти-то рыбы выдумали песни, от них и люди выучились петь. Наконец-то вы тоже начали работать, Дилан, а не повестничать. Финвен, дочки Нуила, продолжите рассказ о морском дне. На дне моря тоже есть города, и деревни, и леса. Все как на земле, только гораздо красивее. Оправит морскими людьми морской король. Иногда он кого-нибудь из своих высылает наверх посмотреть. Тогда в ночь над океаном светят призрачные огни. Финвен, вам первый кусочек. Финтон снял с очага длинный ивовый пруд с нанизанными на него кусками мяса. Пруд пошел по рукам. Каждый снимал себе кусочек. Вскоре сзади послышалось щупение обшокшейся комиссии. «Клидна, сын Морврана, чего нельзя тыкать пальцем в звезды на небе?» «Как только человек рождается, тотчас новая звезда зажигается», задумчиво объяснил Клидна. «И у каждого из нас на небе есть своя звезда. Если выйти в звездную ночь и начать показывать пальцем и гадать, может, это моя, а может, та, и так каких-нибудь десять-пятнадцать раз, то если ты укажешь при этом на свою звезду, то тотчас умрешь». В связи с этим другой вопрос. Горонви, что случается в ночь на седьмой день седьмой луны?» «Небо открывается», — отвечал Горонви. «Так прямо, как двери открываются. Скрип-скрип. А оттуда такой свет неземной. Люди останавливаются, шапки снимают. Страшный свет, очень красиво» а потом дзинь закрывается, вот как дверь захлопывается, и не видно уж больше ничего. Игоронви, влюбленный в старую фаморскую манеру сказа, хлопнул себя по коленям и сплюнул в подтверждение достоверности своих слов. Тут встал один из членов комиссии, прервал урок, представился кембриджским профессором естествознания, поправил пенсне и гневно сказал «Это невероятно!» Как можно сообщать такие сведения подросткам? Откуда такая безответственность? У них же искажены все понятия. Молодые люди. Трагически обратился он к сидевшим ближе всех к Ведиону с Ливереса. Вы знакомы с элементарными, естественно, научными представлениями о мире? Ммм, мне кажется, да. Насторожно отвечал за двоих Гведион. Как вы в таком случае можете слушать эту билиберду? камни растут, небо открывается. «А какие, собственно, у вас возражения по существу?» — спросил, помолчав, Финтон. Ситуацию, как ни странно, разрешил заглянувший на крики змейк. Он вошел через один из входов, к которым не была в то время представлена дверь, отвел лорда Бассета и кембриджского профессора в сторону и отстраненным тоном сказал несколько никак не идущих к делу фраз. Этнографический материал, малой народности, методика была представлена на конгрессе в Пензансе. Эта странная, вероятно, магическая речь неожиданно успокоила бурю. Члены комиссии подошли и извинились перед Финтоном. Ученики остались в восхищении и в твердой уверенности, что змейк применил гипнотические способности, поскольку буквальные его слова не имели ни малейшего смысла. Дополнительно их укрепило в этом убеждении то, что когда Финтон, преодолевая неприязнь к Змейку, спросил его, что это за конгресс в Пензансе, Змейк изогнул одну бровь и без энтузиазма сообщил, что лично ему название «Пензанс» ни о чем не говорит. На урок к Диому Хризастому все ввалились в радушном настроении, совершенно забыв про комиссию, и предвкушая очередную встречу с любимым наставником. В тот день они уворовали у хлебопечек из кладовки хламиды, хитоны и пеплосы и переоделись, чтобы сделать Диону приятное. Обычно для уроков греческого никто не переодевался. Эта одежда предназначалась для третьего курса, у которого шли по программе практические приложения истории древнего мира. Но увидев чистенькие, сложенные стопками хламиды, первокурсники не удержались. Радостной толпой, почти все босиком, они набились в класс и обнаружили, что комиссия уже заняла там лучшие места. Вдобавок, один из членов комиссии, владеющий древнегреческим, зловещим шепотом переводил остальным все, что делалось на уроке. Дион был на высоте. Глазом не моргнув, он назначил тему контроверсии – выстрел эрота. Все засуетились, выделили из своей среды Эрота, Аполлона и Дафну. Кередвен, который поручили роль Дафны, сразу застыла неподвижно и раскинула руки, всячески изображая, что она уже лавр, чтобы Дилан, сын Гвейра, бывший Аполлоном, не вздумал к ней приставать. Эротом назначили клидно. Дафну, как женщину, снабдили защитником. Судебная тяжба началась. Вышел вперед Дилан обратился к богам, смачно обосновал тему и пять минут на хорошем греческом осуждал Эрота, который, будучи сопляком, лезет в дела старших. Несколько человек он привлек в качестве свидетелей. Дион благосклонно кивал, иногда поправляя синтаксис, но не мысль. Затем клидно выгорашивал Эрота, упирая на то, что Аполлон первый стал насмехаться над ним и тыкать ему в нос своим превосходством в стрельбе из лука. Если смотреть на дело трезво, рассуждал Клидно, Эрот не мог не принять вызов. К тому же Эроту приходится стрелять с утра до вечера просто по обязанности, так что он так или иначе вынужден был бы подстрелить Аполлона. Затем перешли к истории с Дафной, которой пришлось превратиться в лавр, чтобы избавиться от ухаживания ненавистного ей Аполлона. Самую большую бурю возмущения со стороны девочек вызвало даже не то, что Аполлон довел Дафну до превращения в дерево, а то, что он потом сорвал с нее веточку. Кередвен произнесла горячую речь, утверждая, что не имел он никакого права с нее ветки срывать. Защитник Дафны Эльвин и Дилан долгое время увлеченные красочно спорили, можно ли сказать, что Аполлон сорвал с нее одеяние и было ли это элементом одежды. И если было, то каким? При этом, по примеру Диона, каждый из агонистов, прежде чем начать свою речь, буквально выметал плиты зала полами своей хламиды, рассыпаясь в кинических рассуждениях о собственном ничтожестве. В конце концов, не выдержала комиссия. «Все ученики прекрасно говорят по-гречески», — сухо отметил лорд Бассет, прервав контраверсию «Но о чем они говорят?» Что это за тема для обсуждения на школьном семинаре? Учащиеся одеты как комедианты. «Мы одеты как честные и порядочные люди», твердо возразил Дилан. «А если на нас нет сандалий, так это от того, что они заперты были в сундуке». «Я должен найти описание этого случая», твердил Гвидиону Левелес, которому никак не давала покоя прошлое Маккехта. «Вот увидишь». Я докажу, что он никого не убивал. Наверняка там была какая-нибудь заварушка, все мелькало, ничего нельзя было разобрать в темноте. Но кто-то убил этого миаха, подумали на Маккехта. Может быть, он как раз накануне говорил ему, еще раз придешь домой поздно, убью. Не верю я всем этим поздним источникам, честное слово. И во всякий библиотечный день, которым была среда, Левелес слетел в библиотеку едва успев с натянуть на себя необходимый минимум одежды. Но поскольку интерес его многим мог показаться нездоровым, а в особенности живой Левелес представлял себе реакцию святого Коллина, когда он скажет ему, что хотел бы разыскать все сохранившиеся материалы по убийствам, совершенным доктором Маккехтом, то действовать напрямую было нельзя. Ни одна из доступных книг не могла поведать ничего сверх двух строк известного содержания. Некоторое время Левелес, набрав с собой бутербродов, пролистывал судебные дела острова Ирландия. Однако не похоже было, чтобы дело это проходило через суд. — Я так и думал. Глухое дело. — бурчал Левелес, слюнявив палец. — Недоказанное. По некоторым размышлениям он попросил святого Коллина провести его в Лапидарий, то есть в камнехранилище. Это был подземный раздел библиотеки, содержавший эпиграфический материал, надписи на камнях. Камни стояли неупорядоченным образом, однако святой Коллин с факелом в руках ориентировался в фондах хорошо. Ворочить отдельные экземпляры, лежащие плашмя, было нелегко, но святой Коллин, попеременно эксплуатируя ту идею рычага, то свою святость неизменно искитрялся поставить все-таки нужный камень удобно и, подозвав читателя, деликатно обметал метелкой текст. Однако за Левелисом он не поспевал. Чтобы хоть как-то отвести глаза святому Коллину, Левелис сказал, что ищет материалы по битвам туата де Даннан с Фамурами, и после этого уже всласть наползался в пыли на коленях, подлезая под нагромождение валунов и просачиваясь в щелки между стоящими камнями. Наконец он обнаружил примечательный камень с двумя барельефами – верхним и нижним. На верхнем среди толпы можно было узнать Нуаду со всеми атрибутами королевской власти, Тадга – сына Нуаду со встревоженным выражением лица, Луга, от которого исходило сияние, и доктора Маккехта с короткой стрижкой и с медицинскими инструментами. Позади Макхекта стоял некий молодой человек с браслетами на руках и ногах и лекарственными травами в руках. Надпись, над которой Левели скорпел целых десять минут, облизывая пересохшие губы и ощупывая забитые пылью углубления в камне, гласила: "И уже через месяц Нуаду вновь мог сражаться". "Да, теперь я понимаю, почему лапидарные надписи называются лапидарными, — сказал Левелис. "Это беда какая-то". Но сознание того, что он нашел изображение Мяха с ученическим видом стоявшего плечом к плечу с макехтом, не дало ему долго сожалеть о бездарном характере надписи. Он взял громадный лист кальки, сделал прорезь, чмокнул на радостях святого Коллина и улетучился из камнехранилища. После визита в камни хранилища Левелис возбежал, запыхавшись на башню, собираясь сразить Гвидиона вновь добытыми сведениями, но Гвидион, сам того не желая, поразил его гораздо сильнее. Он препарировал в то время лягушку, устроил перерыв и, как прирожденный медик, не смущаясь обстановкой, с аппетитом налегал на завтрак. Левелис, подойдя, уставился на него с таким ужасом в глазах, что Гвидион счел нужным ответить на этот немой вопрос. Рукою правой я держу лягушку, с достоинством пояснил он, а левую рукою я вафлю ем. Этим он хотел дать понять, что еще не потерял представления о нормах гигиены. Да ну тебе, в сердцах сказал Левес. Он развернул свою кальку и пристроил ее так, чтобы на нее падал свет от очага. На нижнем барельефе среди толпы присутствовали все те же лица. Но аду сидел на троне. Маккехт был без инструментов, но с мечом. Надпись над вторым барельефом уничтожила все надежды Левелеса на оправдание Маккехта в этой истории. пока мне шла глубоко врезанная строка. И в тот раз Диан Кехт убил Миаха, хотя это было нелегко. Левелес так увлеченно хмыкал, изучая барельеф, что он постепенно тоже заинтересовался проблемой. Как человек с недюжинными познаниями в медицине, он первым обратил внимание на то, что у Нуаду на верхнем барельефе начисто отсутствует правая рука.